Приложение 2. 1410-1417 годы. Жалованная грамота Нижегородского князя Александра Ивановича Благовещенскому монастырю на податные и судебные льготы. Светогу для благовещения всё яз князь Александр Иванович Пожаловал иесьм игумина Благовещенского с братьёю, что люди монастырские пошлые в городе и в селях, коли придёт муадань, и игумин за них заплатит по силе. А о причт того не надо би им ни мыт, ни тамга, ни побережная, ни костки, ни осмничие. Не становщики, не езавики, не ездят ни пошто «Ни езу им не бите, ни лугу им не косите, ни наместницы мои к тем людям не всылают. Не судят их, ни доводшики к ним не въезжают, ни про что, о притче душегубства и розбоя. Ведает и судит их игумен или кому прикажет. А будет суд с мясной, и наместницы мои судят» а игумен с ними или кому прикажет. А тутышних людей становых игумен в монастырь не примает. А кого к себе игумен призовёт людей из иного княжения, а не из моей отчины. И тем людям пришлом не надо бе муа дань на 10 лет. Ни ям, ни подвода, ни мыт, ни тамга, ни на, ни которая пошлена а уживут десять лет, и они потянут старожильцы по силе. А к тем людям также наместницы мои не всылают, не судят их. Судит игумен свои люди сам, или кому прикажет. А случится суд с мясной, и игумен судит с наместники. А прибытком ся делят на полы. А через сию мою грамоту, кто их чем изобидит или что у них возьмет, быть и от меня в казни. А дана грамота июля того лета, коли князь Александр Иванович сел на своей отчине на Новигороде. А на которую грамоту свою грамоту дам, а на сю грамоту грамоты нет. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи. Археографическую экспедицию Академии наук. Том 1, номер 17. Дополненный и изданный высочайше утверждённую комиссией. 1294-1598 годы. Санкт-Петербург 1800 36-й год